Корабль-пресс может отчалить в любую минуту. — Я могу проводить вас до пристани, — предложил моряк. — Все равно идти в ту сторону. — Спасибо, Гарри, — поблагодарила Миюки. — Если вы проводите нас до четвертого причала, это будет замечательно. Она наградила парня обольстительной улыбкой, а затем повернулась к карн и страдальчески закатила глаза. — Пойдем, нам нельзя опоздать. И они в сопровождении моряка поспешили к пристани. Серый рассвет посеребрил воду в заливе. Между сваями и судами ныряли и пронзительно кричали чайки. Вся акватория порта была запружена обломками кораблей и шлюпок, разбившихся о скалы и причалы во время землетрясений. Сюда уже пригнали краны, тяжелую технику и специальное оборудование для того, чтобы извлечь все это из воды. Порт имел жизненно важное значение для города, и очистить его было необходимо в первую очередь. К тому времени, как солнце позолотило край неба на востоке, они, наконец, подошли ко входу в порт. Миюки и Карен поблагодарили Гарри и тепло прощались с ним, а когда он ушел, поспешили к причалу. Карен обернулась, чтобы проверить, не следит ли за ними их новый приятель. Но того и след простыл. Когда она повернулась к подруге и извинящим от сдерживаемого смеха голосом сказала, — Ах ты, Врушка, теперь я никогда не смогу верить тебе. Но ведь правда забавно было, — зарделась японка от этой своеобразной похвалы. Удачно получилось, что в благодарность за годовую подписку на Тайм мне прислали сумку с логотипом журнала, и обе женщины расхохотались, да так, что из глаз у них потекли слезы. Карен направилась к причалу номер двенадцать, возле которого покачивалось на волнах небольшое, фото в 20, деревянное судно, нагруженное ящиками, заметно издалека символикой Красного Креста. Двое мужчин уже отвязывали причальные канаты. «Подождите — Подождите! — крикнула Карен, размахивая рукой. Один из мужчин посмотрел в их сторону и сказал что-то неразборчивое третьему, который находился на борту. Сидеющий японец, по-видимому, капитан, оставил штурвал и встретил женщин на корме. На нем были джинсы Левис и зеленый дождевик. Протянув руку, капитан помог Карен миюки подняться на борт. «Мы от Само», — проговорила Карен на скверном японском. «Я знаю», — ответил японец по-английски. «Американка? Вообще-то канатка», — поправила она. «Это одно и то же. Нужно отчаливать. Я и так слишком задержался». Карен кивнула и опустила на палубу свою сумку. Ее и Миюки провели к заляпанной лавке рядом со свернутыми сетями. От вида и запаха крови и засохших рыбьих внутренностей, валявшихся на досках палубы, женщина едва не вывернула. Двое матросов отвязали канаты и запрыгнули на борт. Капитан, стоя возле рубки, пролаял какой-то приказ. Взрел двигатель, за кормой вспенилась вода и посудина медленно отвалила от причала. Матросы встали по местам, один на корме, другой у правого борта, внимательно вглядываясь вперед. Несмотря на низкую посадку рыбацкой шхуны, обломки в воде делали плавание рискованным предприятием. Теперь Карен поняла, почему капитан хотел отплыть непременно на рассвете. С началом утреннего прилива эти воды станут еще более опасными. Отойдя на приличное расстояние от пирса, они обогнули торчавшую из воды корабельную мачту с обвисшим на ее конце флагом. На противоположном берегу залива полыхала военно-морская база США. Пламя било вверх из подземных цистерн топливного хранилища, вспыхнувших еще накануне во время череды землетрясений. Густой дым поднимался высоко в небо. А сверху кружили вертолеты, обрушивая на пожарище песок и морскую воду, в надежде потушить его, пока им это плохо удавалось. Оглушая ревом моторов, над головами пролетел толстобрюхий серый военно-транспортный самолет. Капитан Рабацкого судна погрозил ему кулаком. Присутствие здесь американцев, в особенности военных, до сих пор бесил местных жителей. Еще в 1974 году было заключено соглашение, что эта земля будет возвращена островитянам, но выполнено оно так и не было. Наконец судно вышло из залива и взяло курс в открытый океан. Ветер очистился от дыма, и капитан Кивком приказал своему феерному помощнику встать у штурвала, а сам подошел к пассажиркам. — Меня зовут Оши, — представился он. — Я отвезу вас к драконам. Обрат мы вернемся еще до захода солнца. Великолепно кивнула Карен.